Глава 27. До ужина нам никто не мешал. Шойские ценили право своих гостей на уединение. Главное, чтобы об этом не узнала Даша. Не хватало ещё, чтобы здесь она решила поселиться в мою комнату. А после всех выкрутасов, что она уже продемонстрировала из-за своего нового дара, я не удивлюсь подобному форту или с её стороны. На ужин нас позвал всё тот же хмурый дружинник, которого я посчитал начальником охраны. Интересно, куда делся Костя? Или Шуйские решили, что он слишком молод и не подходит на роль нашего гида? Они боятся, что он может сболтнуть чего-то лишнего? Вот же, блин, снова меня понесло. Ужин предстояло провести в расширенном составе. Появилась Полина Сергеевна с Машей и третий брат Шуйских, Пётр. Вообще очень интересно у Шуйских получалось. У Василия Петровича было три сына, а уже у них одни лишь дочери. Причём счёт идёт уже на второе поколение. Один из Саревичей, Алексей, выбивался из этого правила. Но это можно свалить на сильную кровь Романовых, хотя эта сильная кровь не смогла передать детям от Юлии Сергеевны дара призодных погонщиков. Пётр Сергеевич занимался всеми активами рода. И поэтому смог выбраться, чтобы познакомиться со мной и поздороваться с племянницей, только сейчас. Вообще, три брата разделили между собой обязанности по управлению родом. Младшему Сергею досталась роль главы рода и все вытекающие отсюда права и обязанности. Среднему Петру досталось руководство бизнесом, а это множество как мелких предприятий, так и настоящих гигантов. Но судя по тому, что Родшуйский их отлично чувствовал себя в финансовом плане. Пётр Васильевич прекрасно справлялся со своей задачей. Но ну а старшему Алексею досталась роль командующего силой миродо. Хотя я даже не подумал бы, что настолько фанатичный любитель техники может посвятить свою жизнь военной стезе. Тем более в досье говорится, что Алексей Васильевич пацифист и предпочитает решать любые конфликты при помощи переговоров. Вот тебе и командующий силами Рода. Хотя он наверняка является отличным противовесом Василию Петровичу, который в любой, даже самой безобидной ситуации старается разобраться при помощи силы. Но это только со слов других людей. Сам я ещё не был с ним знаком. Даша пришла на ужин одной из последних, и пришла она в сопровождении императрицы. А следом за нами заявился и очевидно недовольным взглядом сверлящей спину Юлии Сергеевны После очередного знакомства продолжились обеденные разговоры, которые по большей своей части повторялись, и повторялись они специально для Петра Васильевича. Услышав о том, что вскоре я стану компаньоном Гагариных в их строительном бизнесе, он очень заинтересовался этим. И весь оставшийся вечер пытался вытянуть из меня мельчайшие подробности нашего договора и вообще узнать о бизнесе Гагариных как можно больше. В этом мне прекрасно помог Виктор, которого Авиценна все же отпустил из-под постоянного наблюдения. Парень был еще немного слаб, но заверил меня, что чувствует себя отлично. Он в очередной раз спас меня, только теперь от расспросов среднего из братьев шуйских. После ужина я принял предложение Кристины прогуляться. Вот только делали мы это в несколько расширенном составе. Вместе с нами на прогулку отправились Даша и Кристина. Читтер и Маша, которая до сих пор старательно прятала от меня свои глаза. Складывалось такое впечатление, что она боится, словно взглянув ей в глаза, я смогу прочесть все её мысли. Но подобное не по силам ни одному одарённому. Вместе с Машей пошли Полина Сергеевна, отчего-то она всегда старалась находиться рядом с дочерью. Кристина повела нас к озеру, местность вокруг которого она так старательно расхваливала днём. Как только мы удалились от поместья, вокруг нас нарисовалось просто нереальное количество наблюдателей, среди которых я заметил и несколько человек из Ярости. Они, в отличие от дружинников Шуйских, были весьма слабы в незаметном наблюдении, но всё же увидеть их мне не удавалось. Больше 50 человек следили за каждым нашим шагом, движением и словом. Парочко особо наглых товарищей мне даже пришлось немного проучить. В одного я бросил подобранной возле какого-то дерева палкой. А по второму и вовсе прошёлся и даже пару раз прыгнул на листьях, которыми он решил укрыться. Ничего не хочу сказать, маскировались они просто потрясающе. И если бы не дар, то я бы их не нашёл никогда. Но подбираться к нам практически на расстояние вытянутой руки было верхом наглости. Прекрати издеваться над людьми. — сказала мне Даша, после того, как я напрыгался на спине одного из шпионов. — И обязательно позови Дайнану, она сможет вам помочь. — Эти люди просто выполняют свою работу, — поддержала ее Кристина, даже не пытаясь отрицать, что за нами сейчас наблюдают. А Полина Сергеевна и вовсе заорала, что есть мочи, чтобы все оставили нас в покое, или она разозлится. Сразу после её слов количество шпиков сократилось вдвое и постепенно продолжало уменьшаться. Видимо, дружинники боялись её, распосчитали, что могут проигнорировать приказ Алексея Васильевича. А раз он был командующим силами рода, значит, это именно его приказ следить за каждым нашим шагом. Я же попытался узнать у Даши, что она имела в виду, для чего звать Дайнану и чем она сможет нам помочь. Гнежналишь, пожало, плечами. Так и не произнеся ни слова, заставив мой мозг кипеть в попытке понять, что она имела в виду. Для чего нам понадобится дайнана и когда я должен её позвать? Когда подошли к озеру, то за нами следило всего три человека, и делали они это на пределе действия сигнальной техники. Даже можно было сказать, что здесь мы были одни. Кристина ни капли не собрала о красоте здешних мест. Это было просто потрясающе. оказавшись здесь, сразу набаливалось спокойствие и умиротворение. Казалось, что все проблемы решены, и не нужно постоянно бороться за свою жизнь. А после того, как я взял в руку удочку, что лежала в беседке на берегу озера, вообще наступила полная нирвана. Четвер крутился вокруг Кристины, осыпая её комплиментами, и, судя по её довольному лицу, делал он всё правильно. Даша о чём-то разговаривала с Полиной Сергеевной, отойди от нас на приличное расстояние. А вот Маша в очередной раз удивила меня, тоже взяв в руки удочку. Прайд часто берёт меня с собой в это место. Здесь можно спокойно подумать и принять правильное решение, сказала девочка, видимо, уловив мой заинтересованный взгляд. Ты же именно за этим приехал к нам в гости, чтобы принять решение? А вот это был вопрос который заставил меня задуматься и задуматься очень хорошо. По всему выходит, что девочка права. Мне нужно принять решение. Решение по моим отношениям с Дашей и Настей. А ведь ещё в Вороновом крыле меня дожидается и Дайнана. Перед нашим отлётом я уже не был уверен в том, что Кутузов сможет перетянуть на себя её внимание. Да и честно говоря, я не знал, нужно мне уже это или нет. Ясно, что я взял на себя ответственность за Дайнану и выполню все свои обязательства перед ней. Но вот в качестве кого она станет рядом со мной? Целительницы? Друга? Или, может, в качестве слуги? Порой нужно поступить так, как хочешь ты сам, а не слепо следовать устоям, которые уже давно изжили себя. Прервав мои мысли, снова заговорила Маша. Хоть ты и жил все эти годы по-другому, Да и воспитывали тебя именно в том ключе, что ваша семья должна служить романовым. Но задумайся над тем, что это вам дало. Правила для того и существуют, чтобы их нарушать. В этот момент Маша подняла на меня свои глаза, охваченные белой пеленой. Это зрелище настолько шокировало меня, что я даже не сразу понял суть слов, что она произнесла. «Секунда!» И девчюшка весело улыбнувшись, вскочила со своего места и побежала к матери, которая задумчиво стояла в одиночестве возле самой воды и бросала в озеро камешки. Я тут же начал искать Дашу, но её нигде не было. Сорвавшись с места, я подбежал к Читеру. Ты видел, куда делась Даша? Дружиня клич развёл руками. Сигнальная сеть растянулась на максимально возможное расстояние, но кроме нас тройки наблюдателей поблизости никого не было. Она сказала, что ей нужно ненадолго уединиться в кустиках. Пожала плечами Полина Сергеевна, схватившая дочь на руки. Прошло минут 5, может, чуть больше. Наверное, её желудок просто не привык к нашей пище. Совершенно точно её нет поблизости. Нужно срочно найти Дашу. Выкрикнул я и бросился в сторону, куда со слов Полины Сергеевны ушла княжна. Сигнальная техника тут же была преобразована в удлинённый конус, но это ничего не дало. Либо Даша передвигается очень быстро, либо она научилась каким-то образом прятаться от моей техники. Спокойствие, что обрушилось на меня на берегу озера, моментально переросло в настоящую панику. Подобное я испытывал впервые в жизни. Даже когда я точно знал, что Галицын убьёт меня, не было так страшно. Причём страшно было мне за другого человека. Я всё дальше и дальше уходил в лес, постоянно монитория окружающее пространство сигнальной техникой, но всё было бесполезно. Теперь не было вообще ни одного отклика. Чёрт вдар. Если бы не это долбаное ограничение, я бы мог повесить на дашу метку и тогда нашёл бы её хоть на другом континенте. Но эта техника доступна лишь на шестой ступени. Слишком много энергии тратится на её создание. Я даже и сам не заметил, как начал сжигать дар, постепенно ускоряясь. Ещё пара рывков, и я выскочил из леса, оказавшись на широком лугу. Я лишь краем глаза успел заметить несколько фигур, стоящих на противоположном краю луга, когда моё чувство опасности начало бить тревогу, а перед лицом появилась чёрная пелена. Сила, подаренная мне Денисом, тоже ощутила опасность и решила защитить меня. Я дёрнулся в сторону и успел это сделать в последний момент. За спиной затрещали деревья, а в меня прилетело несколько крупных обломков. Складывалось впечатление, что туда влетел огромный снаряд, выпущенный из пушки. В этот момент сигнальная техника просто взорвалась множественными откликами. Казалось, что я сейчас нахожусь посреди многотысячной толпы. хотя подобного просто не могло быть. Собственные глаза не могли меня обманывать. Кому-то удалось обмануть сигнальную технику, подкинув ей тысячи ложных целей. И сделано это было для отвлечения моего внимания от человека, что промахнулся в первый раз. А это был именно человек, сильнейший физик, который использовал своё тело в качестве тарана. Не увернись я от того удара, и сейчас бы уже разговаривал с Даяной, пытаясь понять, что же произошло. Чтобы не сбивать себя, пришлось отключать сигнальную технику. Сразу стало намного легче. В лесу послышался хруст ломаемых деревьев, который стремительно начал приближаться ко мне. Физик снова пошел в атаку. Времени на раздумий у меня не было. Дождавшись, когда мой противник приблизится на достаточное расстояние, Я просто отошёл в сторону, пропуская мимо себя стремительный росчерк. Именно так для меня сейчас выглядел этот человек. Даже несмотря на то, что моё восприятие было разогнано, его скорость впечатляла. По сравнению с этим монстром, и императрица, и Настя были детьми, которые только начали постигать премудрости своей силы. Единственным кто это мог быть, Василий Петрович Шуйский. Второе место в рейтинге сильнейших одарённых империй. Мужик с крутым нравом, о котором ходят легенды, и один из старейших людей империи. Вот только какого хера он сразу же бросился в бой? Да и судя по всему, на противоположной стороне луга стоял его поддельник вместе с Дашей. Не знаю почему, но я был уверен, что там стоит именно Даша. Хоть разглядеть толком, кто там стоял, у меня не получалось. На этот раз, проскочив мимо меня, Физик сразу же начал закладывать широкую дугу, чтобы снова выйти на атакующую позицию. В принципе, такая тактика отлично проявила бы себя, будь перед ним множество противников. Но я был один, и достать меня подобным было практически нереально. Предприняв ещё пару попыток взять меня на таран, к таким же выводам пришёл и мой соперник. После очередного промаха он резко затормозил, уходя ногами глубоко в землю. Вот такой незамысловатый способ обработки сельхозугодий. Когда физик полностью остановился, я смог убедиться, что это был мужчина, а после того, как он повернулся ко мне, и в том, что это был патриарх рода Шуйских. Василий Петрович собственной персоной. Он был одет лишь в лёгкие штаны, которые имели множество прорех. Его тело было красным, и от него валил пар. Мышцы бугрились на теле этого монстра. Назвать его стариком, которым он по сути является, у меня просто не повернётся язык. Да по сравнению с ним любой культурист будет выглядеть дрящом, который впервые в жизни пришёл в тренажёрный зал. Увидев его, я понял смысл слова сочетание стальные мышцы. Складывалось такое впечатление, что у прадеда Насти они действительно были стальными. Кто ты? прокатился над лугом его голос, который был под стать внешности. Да он не уступит и нам в боевом обличье. А уж Чернышов ему явно проигрывает в этом деле. Кто ты и что делаешь на моей территории? повторил свой вопрос Василий Петрович. Сергей Воронцов. На вашей территории я по приглашению рода Шуйских А конкретно сюда пришёл в поисках девушки, что сейчас стоит на противоположной стороне луга с вашим товарищем. Воронцов, говоришь, нахмурился Шуйский. Знавал я многих из этого рода, и все они были очень достойными противниками. Вот сейчас мы и посмотрим, какой ты Воронцов. Сказав это, Шуйский вылез из ямы, образованной резким торможением. и медленно двинулся в мою сторону, на ходу разминая чудовищные мышцы. Ну, тут всё было предельно ясно. Он решил воспользоваться той же тактикой, что и Сергей Васильевич при нашей первой встрече. В таком случае и я не буду изобретать велосипед, а воспользуюсь уже отлично зарекомендовавшим себя способом. Я просто стоял и ждал, когда подойдёт Шуйский, и как только это произошло, надел броню демона. «Давай, пас...» Вот он не мог управлять. «Жалкая пародия на настоящего кровавого демона! И неужели ты думал напугать или впечатлить меня этим, сосунок? Твой прадед научился создавать эту технику только благодаря мне. Это я был тем, на ком он проверял свои разработки. И тем... то всегда вправлял ему мозги. Василий Петрович едва коснулся моей груди, но от этого прикосновения меня протащило несколько метров по земле, пока я не впечатался спиной в чудом уцелевшее дерево. В его руке я заметил рог от брони, который уже начинал возвращаться к своему привычному состоянию, превращаясь в кровь. Шуйский был в ярости, которую я ощущал, даже находясь в броне. Да по сравнению с ним... Я реально сосунок. Хоть и довольно обидно это признавать. Это тогда насколько же силён дед, что этот монстр занимает лишь второе место. И этот человек хочет пожертвовать собой ради того, чтобы я смог перешагнуть на следующую ступень силы. Тем временем Шуйский бросил кусок моей брони и обтерев руки о штаны, снова пошёл вперёд. Смысла сдерживать броню я уже не видел. Тем более сил уже практически не осталось. Вы знали прадеда? спросил я, оттолкнувшись от дерева и сделав несколько шагов навстречу Шуйскому. По лицу Василия Петровича на секунду промелькнуло удивление. Похоже, совсем не такой реакции он от меня ожидал. Наверняка думал, что я брошусь в драку, тем самым поступив как настоящий сопляк. Но здесь он не угадал. Сейчас я не видел смысла лезть с ним в драку. Я не чувствовал, что моя жизнь находится под угрозой, и даже тьма, сидящая во мне, уже успокоилась и уползла обратно, что тоже было своеобразным сигналом. Как бы ни вёл себя прадед Насти, он не собирался убивать меня. А это было вполне достаточно, чтобы не кидаться на него с кулаками. В любом случае это будет бесполезно. Он прекрасно дал понять, какая между нами пропасть в силе. Остановившись от меня буквально на расстоянии вытянутой руки, Шойский не придумал ничего лучше, чем просто выкинуть вперёд правую руку, сжатую в кулак. Кулак замер перед кончиком моего носа, слегка коснувшись его. Сперва меня окатило ветром от столь резкого удара, а после я ощутил жар, исходящий от тела физика. Как же они уже задолбали со своими проверками. Они чем иным это просто не могло быть. Знал, говоришь, Да я был его лучшим другом, вполне удовлетворившись моей реакцией, ответил Василий Петрович. И после его смерти именно я присматривал за Воронцовыми, чтобы ни одна зараза не попыталась воспользоваться неопытностью Кирилла. Я никогда не доверял Романовым, но твой прадед, впрочем, как и все последующие поколения, были упёртыми, словно бараны, и не желали замечать очевидных вещей. Василий Петрович в сердцах махнул рукой и начал отпускать силу, что сразу отразилось на цвете его кожи, которая начала возвращаться в норму. Надеюсь, ты, парень, сможешь создать для Воронцовых, а заодно и для моей правнучки лучшее будущее, чем могли создать твои предшественники. Ты просто обязан воспользоваться подарком этого соплека Николая. И наконец скинуть с себя все скрепы, что удерживают вас подле императорского рода. Произнося эти слова, Василий Петрович неотрывно смотрел мне в глаза, и в тот момент я видел перед собой деда. Именно из его уст я ожидал услышать эти слова. Я просто стоял и слушал, даже не зная, что ответить. Запомни мои слова. Больше подобного ты не услышишь ни от меня. ни от кого-либо еще. И дай слово, что жертва Кирилла не будет напрасной. Освободи свой род, а это будет моим вкладом в ваше светлое будущее». Сказав это, Василий Петрович воткнул пальцы себе в предплечье и просто разорвал его. Кровь тут же хлынула из раны. Практически сразу она начала останавливаться, а жуткая рана затягиваться. Подобной регенерации позавидуют и целители. Василий Петрович, каким-то образом поняв, что я истратился в ноль, решил немного восстановить мои силы. От его подарка я не отказался, так же понимая, для чего все это он делает. «Даша сейчас стоит там, вместе с дедом?» — спросил я и без подтверждения прекрасно это понимая. «Кто еще, кроме Воронцова, сможет вмещаться в мою сигнальную технику?» Как отец передавал мне её в Афганистане, так и дед смог спроецировать на неё тысячи поддельных откликов. И этот человек, который не передал мне ещё львиную долю своих знаний, которых не было даже у демона, хочет пожертвовать собой. Поговорю с ним об этом после. Сейчас я оттолкнулся в сторону Шуйского и побежал в сторону стоящих вдали фигур. Откуда только взялись силы это сделать? Усилить себя я не мог. тупа было нечем, и поэтому я просто бежал, используя лишь физические возможности, полученные от природы. Сейчас мне было плевать на всё. Я просто хотел встретиться с дедом, обнять его и сказать, что есть способ. Есть способ обойти все эти чёртовы ограничения, и для этого никому не придётся умирать. А для своих детей я обязательно придумаю способ, как обойтись без смерти ближайших родственников. А если я не придумаю, то мы обойдёмся и без этого. Достаточно будет и того, чего не смогут достичь уткнувшись в барьер проклятия. Как же долго тянется время, когда ты куда-то спешишь. Даша и дед заметили меня, но остались стоять на месте. Если деда сейчас я прекрасно понимал, и на его месте всячески оттягивал момент нашей встречи, то действия Даши для меня были загадкой. По-любому она не случайно побежала в эту сторону и знала, что я, кинувшись искать её, тоже приду сюда. Но почему она ничего не сказала мне об этом раньше? Почему не предупредила? Не буду гадать, лучше спрошу об этом у неё потом. А сейчас мне сперва нужно сделать главное. Не став останавливаться, даже когда между нами оставалось всего несколько метров, я создал из крови Шуйского кровавый клинок и вогнал его в сердце деда, раскинувшего руки словно для объятий.